Глава 17 Глаза ранее начинают блестеть от слез. Она сжимает край покрывала, словно это надежда, за которую она держится. «Ты это серьезно?» Ее голос дрожит. «Абсолютно!» Я киваю. «Твоя свекровь просто сживает вас с Бертом сосвету, а вдвоем нам будет легче. Я от этого тоже только выиграю». Ранее решительно вытирает щеки от слез и предупреждает. «Но генерал может тебя не отпустить». «Я тяжело вздыхаю, потому что это действительно проблема. Он считает меня воровкой. Даже отвел комнату рядом, чтобы приглядывать. Кто знает, как бы поступил, если бы не считал Мари моей дочерью. Однако своей он ее тоже явно не считает». «Мне никто не мешал передвигаться по поместью», — рассуждаю я вслух. «И сэр, я сюда спокойно пришла». Ранее скептически улыбается мне в ответ и склоняет голову на бок. «Ты такая наивная. Скорее всего, тебя стережет не один десяток змей». Я тут же оборачиваюсь, смотрю на всякий случай на пол. «Где я?» Ранее смеется. Сначала тихо, а потом заливисто. Она словно выплескивает все напряжение, что у нее скопилось. И, конечно, будет Мари. «Ой, прости!» Мари хнычит в кроватке, и я беру ее на ручки. Оказавшись у меня, она тут же сменяет гнев на милость. Поглядывает на меня своими невероятными голубыми глазками. «Я совсем забылась от смеха. Прости!» Ранее встаёт с кровати. Ты просто так смешно выглядывала змей на полу. А где их еще смотреть? Змеи-побратимы у таких, как генерал, огромные. Они под землей по сети туннелей ползают. Откуда ты? Раз таких элементарных вещей не знаешь. В соседних королевствах тоже везде так. Да на всем континенте. И тут Мари делает то, о чем я могла догадаться. Она до этого поела, поспала, а теперь писала прямо на меня. «Бинго!» — смеюсь я. «Что?» «Ой!» — ранее всплескивают руками. «Сейчас достану чистую одежду. У меня от Берта осталось». И тут она тормозит на полпути. «Но, наверное, не стоит. Генерал не одобрит. У меня старые вещи. Все он одобрит, если не понравится, купит новое. Верно? А тебе огромное спасибо за помощь. Я перемещаю Мари с руки на руку, и ранее снова охает. Твое платье. Я и тебе что-нибудь посмотрю из вещей. Спасибо. Ранее быстро находит одежду для Мари, а вот со мной выходит загвоздочка. Платье сильно велики мне в груди. Настолько, что в ворот можно маленькую подушку запихать. Сверху вообще открывается обзор на все прелести. Ох, ушивать надо. Ранее уже тянется за коробкой с нитками внизу шкафа. Я вижу всего два платья на вешалках у ранее и три сорочки. У нее совсем не богатый гардероб. Если сейчас ушьёт это платье, самой может оказаться не в чем ходить в один день. Нет, я так не могу. Не надо, я сейчас свое постираю. Если одолжишь мне до высыхания пока вот эту сорочку, буду очень благодарна. О чем речь? На, переодевайся. А мне пока давай, Мари. Я передаю девочку, и тут дверь скрипит. В комнату заходит Эрни с Бертом на руках. Останавливается на пороге, и его взгляд переходит сранее на меня, потом на мокрое пятно на платье. «Лекарь ушел. Эрни неловко переминается с ноги на ногу. «Ранее». «Спасибо, что присмотрел за Бертом и позвал лекаря. Нам тут нужно кое-что сделать с Лидией, так что спускай Берта на пол. У него есть две ноги, которыми он прекрасно ходит». Эрни с явной неохотой спускает мальчика с рук. Его взгляд останавливается на четырех золотых, на прикроватной тумбочке ранее. Он вопрошающе смотрит на меня. Я сейчас, ранее. Попрошу только Эрни передать кое-что генералу. Я выхожу на улицу. Эрни за мной. Нам очень нужно поговорить. Эрни, я одолжила у генерала эти пять золотых. Отдам при первой же возможности. Скажите Мрату, что я останусь в доме ранее. Чем больше я говорю, тем сильнее вытягивается лицо Эрни. Потом он то мрачнеет, то светлеет лицом. В нем словно происходит внутренняя борьба. «Генерал будет недоволен», — отмечает в итоге он. «А он когда-нибудь бывает доволен?» — пожимаю я плечами. Эрни усмехается, но тут же спохватывается и снова становится серьезным. «Ты не понимаешь, с кем связалась». «О, я прекрасно понимаю. Но знаешь, нам с ранней и детьми нужно выжить». Эрни бросает долгий взгляд на дом. «Я тебя уговаривал, ты не пошла». Вдруг говорит он. «Да, ты даже угрожал». Серьезно киваю я. «А я пела песня. Эрни усмехается, смотрит на меня потеплевшим взглядом, а потом встряхивает головой, словно сбрасывая наваждение. разворачивается на месте и уходит, не сказав ни слова. Я же возвращаюсь в дом. Ранее уже вытащила сотканный из лоскутов коврик и расстелила его на кухонном полу для детей. Мари лежит на животике ровно посередине и с любопытством разглядывает яркие квадратики. Берт стучит деревянными кубиками, сидя рядом. Ранее же уже принялась зачистку картошки на кухне. «Вон там в углу корыто. Можешь застирать платье». «Ага, спасибо. Я переоденусь в спальню?» «Конечно». «Я быстро снимаю с себя голубое поношенное платье с мокрым следом и с удивлением вижу родное белье из моего мира. Я в этом черном комплекте на квесты пошла». «Так, так, так. Получается, меня кто-то переодел, но не до конца. Белье не трогал». Спасибо, мил человек, на том. Может, это та самая воровка, что так на меня похожа? Я надеваю сорочку поверх нижнего белья, замачиваю платье, беру на краю корыта кусок тёмно-коричневого мыла и как следует замыливаю пятно. Сама же думаю о том, почему сюда попала и как заработать золотые. В то время Мари увлеченно наблюдает, как Берт играет с кубиками, и тут... «Лидия!» Темрат появляется на пороге и замирает, увидев всю эту картину.